Глава четвертая В дверь пришлось постучать. Вместо звонка, подобно усам тараканы, из стены торчала пара проводков. Сама дверь, видимо, давным-давно не ощущала на себе грубой мужской ласки. А подъезд, расписанный шедеврами народного творчества, напоминал пещеру позднего неолита. Я нашел в дерматиновой обшивке брешь размером с тарелку и слегка постучал по ней зонтиком. Прислушавшись, я уловил за дверью звуки шаркающих шагов и догадался, что пещера неолита и по сей день обитаемая. Так оно и оказалось, когда из-за приоткрытой двери меня обдало ароматом прокуренных комнат, кошачьей мочи и виноводочных паров. «Вам кого?» «Вас? Зинаид Николаевна?» «Да». «Я по поводу Алексея из банка». О том, что я тот самый охранник, который ушел за папиросами, я предпочел умолчать. «Проходите». В квартире, кроме упомянутого кота и матери Лехи-кассира, никого не было. Зинаида Николаевна прошла в большую комнату, судя по столу, дивану, и обветшала серванту, гостиную и предложила мне присесть на единственный стул. Я бегло оглядел стены, заметил фотографию Лехи в картонной рамке, собрание бутылок в углу и пару высохших цветов в горшках. Таких квартир за время своей работы в отделении я насмотрелся ого-го сколько, и обстановка меня ничуть и не смутила. В таких уютных семейных гнездышках зреют плоды так называемой бытовухи или официально бытовой преступности. Когда в пьяном угаре режут друг друга кухонными ножами мужья с женами или сыновья с отцами, когда дети, начиная с четырехлетнего возраста, становятся взрослыми, а старость приходит в сорок. Но каждый выбирает свой путь, а время агитации за советскую власть и социалистический быт давно миновало. Не скажу, что Лехина квартира была совсем никуда не годной. Ни притоны, ни бладхата, она всего лишь приближалась к стандартам притона. Зинаида Николаевна тоже приближалась, но окончательно спившейся я бы ее не назвал. Не синюшница, однако пропустить через себя литра полтора за час сможет. Под баночку дешевого печёночного паштета. «Слушаю!» Я, решив не откладывать дело в долгий ящик, начал. «В общем, такая проблема. Я из службы безопасности банка. Дело в том, что налет, на обменный пункт, во время которого погиб Леша, скорее всего, был тщательно спланирован и подготовлен. У бандитов имелась информация, что в тот день в пункте будет большая сумма. В милиции, к сожалению, почти не занимаются этим делом, поэтому руководство банка поручило мне по возможности выяснить, кто мог похитить деньги». «Заливать я всегда был горазд. Ничего не попишешь. Мент есть мент, даже уволенный». Я проверял возможные источники, но пока ничего толкового не узнал. К тому же я не исключаю, что Леша мог случайно рассказать кому-нибудь про деньги. Ну и сами понимаете. «Я не пойму, что вы от меня хотите?» «Расскажите мне про Лешу, хотя бы в двух словах. Его друзья, знакомые». Мать взяла со стола беломор и прикурила. Опять беломор. «Не знаю я его друзей». Я вспомнил, как-то раз Леха упомянул при мне о том, что с матерью у него натянутые отношения из-за пьянства последней. Мать, пропив свое имущество, принялась таскать из дома его вещи, что часто служило поводом для грандиозных скандалов. Отец у Лехи давным-давно умер от цирроза, мать не работала, и единственным доходом семьи были зарабатываемые Лехой деньги до выручка от постоянно продаваемых старых вещей. Понятненько. Лёша был судим, верно? Если не секрет. Что он натворил? А! махнула рукой мать. <agenda> Тоже мне нашли преступника. С Вовкой соседом на железной дороге пару колес Жигулевских из вагона вытащили. Тут у нас железка рядом. Составы часто стоят. Вот они и влезли. Да что с них взять? По 18 лет обоим было. Сопляки, мальчишки. Арестовали. Да, два года получил. В обухово сидел. И Вовка. Вовка на Урале! Я усмехнулся про себя. «Меня мента в банке, как Шарапова в кино, проверяли, а Леху Судимова за кассу посадили. Валюту менять. Наверняка по блату». Кто-то словечко замолвил. «Он хорошо зарабатывал?» «Я не знаю, деньги были. Вон, Видик купил магнитофон. Мне иногда кое-что перепадало. Говорил, что машину собирается покупать. Трепал, наверное». «Да не иначе. А до банка чем он занимался?» Мать пожал плечами. «Да чем только не занимался. Шашлыками торговал на улице, потом какие-то ларьки охранял. Я и не знаю толком». «Я прикинул. Сейчас Лёхе двадцать четыре. Четыре года он, можно сказать, маялся дурью, а потом устроился в банк. Девушки у него были?» «Приводил. Я одну только знаю. Она на похоронах была. Аня зовут. В соседнем доме живет, Они в одной школе учились». «Вы разбирали его вещи после гибели?» «Смотрела». Записные книжки, блокноты, документы сохранились. — У него их и в помине не было, я, по крайней мере, не видела. — Это дверь в его комнату? — Да. — Вы разрешите? Давайте посмотрим на всякий случай. — Смотрите, ничего там у него нет. Что, я своей квартиры не знаю? Понятно. Мать уже облазала все заветные уголки, где Леха мог припрятать денежки или прочие ценности. Тем не менее, я толкнул дверь. Лехина комната, в отличие от остальной квартиры, имела вполне достойный вид. А аппаратура где? Охраните на что? Я постучал пальцами по Лехиному столу, выдвинул ящик, ничего, кроме мужских предметов туалета, в нем не нашел и задвинул ящик обратно. Под тахту я не полез, и в тумбочку тоже. Может быть, я зря пришел сюда. Проще было выяснить, Лехины связи у местного опера или участкового. Его знакомые были на похоронах. Вовк был, пара ребят со двора. А кто-нибудь из банка? Не было никого. «Вы случайно не заметили там кого-нибудь, с кем не были знакомы раньше?» «Был один, только не на похоронах, а на второй день. Сюда приходил, сказал, что кассету Алексей давал посмотреть. Мы поискали, но ничего не нашли». «А где Лёш хранил кассеты?» «Тут, на столе лежали». «Тогда зачем же было искать?» Но он попросил, мало ли, куда деться могла. Он говорил, что кассета чужая, надо людям вернуть. Мы везде посмотрели, даже под тахтой». «Так, может, вы ее продали?» «В синей коробке вроде не было, я бы заметила». «Вы уверены, что он искал именно кассету?» Мать несколько смутилась, выбросила окурок в форточку и ответила. «Не знаю я, если честно, но ну, сами понимаете, сын погиб, я на нервах вся, одним словом, немного не в себе тогда была». Характерный щелчок по подбородку. «Так что искал и искал, я за ним не смотрела». Я еще раз осмотрел комнату. Зная повадки своей маман лазать в поисках денег по его комнате, Леха точно имел заветное местечко, но в комнате этого местечка явно не было. Разве что под линолеумом, в полу. Вернувшись в гостиную, я подошел к окну и за занавеской обнаружил выход на лоджию. Лоджия оказалась почти пустой. Лишь в одном углу было составлено несколько стеклянных банок, да сгнившие лыжи валялись на бетонном полу. Я опять повернулся к матери. — Зинаида Николаевна, вы мне не опишите того парня? Ну, возраст, рост, цвет волос, одежда. — Симпатичный такой, лет как вам примерно, ростом чуток повыше. Стрижка короткая, аккуратная, одет в куртку черную, кожаную. Ну да, точно черную. — Он не представился? — Не помню, нет, кажется. — Узнать его снова сможете? — Конечно, я же говорю, симпатичный такой. — Хорошо, я пойду. Извините за беспокойство. Работая в милиции, я даже с пьяницами привык поддерживать дипломатические отношения, предвидя, что наши пути могут вновь пересечься, и на этот случай всегда неплохо запастись благожелательно расположенным оппонентом. Я вышел из квартиры и немного постоял на лестнице. Соседняя дверь ненамного отличалась по своему внешнему виду от Лехиной. Вероятно, и там прозябают обитатели неолита. Я еще раз оглядел двери, затем резко развернулся и вновь забарабанил по дерматину только что покинутой квартиры. Через несколько секунд мать открыла мне. «Извините, я одну вещь забыл спросить. Вовка здесь живет? Ну, приятель Лешин». «Да». «У него тоже лоджия есть?» «Конечно, прямо рядом с нашей». Я вернулся в большую комнату и открыл двери лоджии. От лоджии соседей ее отделяла небольшая решетчатая перегородка. «Отличненько». Содержимое Вовкиного балкона также не отличалось особым разнообразием. Банки, ящики, картонные коробки – все покрыто сантиметровым слоем городской сажи, грязи и копти. Чувствовалось, что на это хозяйство давно махнули рукой, а выбросить было жалко из экономических соображений или по причине простой нехватки времени, целиком посвященного восхвалению Диониса, Бахуса и прочих алкогольных святых. Присев у решетки, я протянул руку к ближайшему покрытому у рогожи ящику и приподнял его краешек. Как я и предполагал, ящик был перевернут вверх дном. Я осторожно пошарил под ним рукой. Через секунду я держал в руках перевязанный изолентой полиэтиленовый пакет. Одним рывком, разорвав изоленту, я вытряхнул содержимое пакета на пол лоджии. Передо мной, поигрывая бликами на неярком осеннем солнце, лежал пистолет «ТТ». Я присвистнул. Честно говоря, я надеялся найти что-нибудь другое, к примеру, 30 миллионов. Леха Молоток. Зная свою мамашу, припрятал игрушку вне квартиры. Да и милиция, если вдруг с визитом заявится, «Пардон, за решеточку уже не наша жилплощадь». С таким фокусом я сталкивался, работая в отделении. Видел обалдевшие лица соседей, когда к ним ни с того ни с сего заявлялись с обыском. «У нас на лоджии...» «Да что вы такое несете? Там, кроме велосипеда и баночки-пепельницы, ну, абсолютно ничего. Ах, ведерко! Так мы его уже сто лет не трогали». «Но вы-то, может, и не трогали. Трогал кто-то другой. И быстренько на балкон ведерочка переворачивать. А там, мама ми что там только не находили. Бывало наркота, бывало золотишко ворованное, попадалось оружие, даже лимонки». Так что Лёха не оригинален. Хорошо, что у того визитёра, искавшего кассету, не хватило ментовского опыта. Он оказался незнаком с маленькими секретами сыскной работы. Я быстро сунул ствол за пазуху и вернулся в комнату. «Извините ещё раз, я так, на всякий случай, на лоджии посмотрел». Мать пожала плечами, ничего не ответив. «Да, вот ещё что. Держите мой телефон. Вдруг кто опять придет или вспомните что-нибудь?» «Хорошо. До свидания». Спустившись вниз, я достал пистолет. По привычке вынув магазин, я обнаружил в нем только один патрон. Сняв затвор, я заглянул в дуло, посмотрев сквозь него на тусклую лампочку подъезда. Затем по собачьи обнюхал оружие. Сомнений не оставалось. Из этого ствола недавно стреляли. Никогда бы не подумал, что вести неофициальное расследование гораздо сложнее, чем расследовать то же дело, находясь на должности. Безродной, краснознаменной, ну никуда. По адресному бюро и то никого не прокинешь, поэтому приходится пользоваться услугами дружков-сослуживцев, еще не выгнанных из органов. Их за шесть лет появилось множество, чему я сейчас был несказанно рад. Ментовская солидарность гораздо сильнее обычной рабоче-крестьянской. По одной жердочке ходим, и в данную секунду я одной рукой глажу ньюфа Бинга, собачку весом в 100 кг, ближайшего после меня, естественно, приятеля Вики. А второй нажимаю кнопочки телефона, намереваясь воспользоваться упомянутой солидарностью. После третьего набора мне удалось влезть в вечно занятую линию научно-технического отдела главка. «Привет, Проспера!» «Хо, Ларин! Привет-привет, обезьяна старая!» «Вы, наверное, уже догадались, что мы собеседник вовсе не Проспера, а я, само собой, не... Хм, просто мы люди свои и воспитанием друг перед другом кичиться не привыкли». «Как воздух свободы?» «Пьянит, боюсь упасть, но об этом при встрече. Можно даже где-нибудь вместе упасть». «Всегда за, но меня ты не надинамишь. Выкладывай, что надо!» «Ты еще ковыряешься со своим железом». «А куда без него? До пенсии год остался. Надо протянуть». «Протянешь, есть повод встретиться. Я тут в тысячи мелочей. Знаешь, магазин такой в центре. Пистолетик прикупил. Штука в хозяйстве нужная, по нынешним временам просто необходимая. Но вот вкралась зараза сомнений, что пистолетик мне подсунули того БУ. Как бы проверить потихоньку. Если что, я жалобу накатаю. Пускай заменяют». «Ларин, нормальный человек, услышав твой бред, позвонил бы по 03, но я, к счастью, такой же чокнутый, как и ты, поэтому подвози, поглядим. Что за ствол?» «ТТ. Модель Чина. 1992 год. Почти новый, но БУ». «Ладно, вези. Оперативность проверки не гарантируя. Этого хлама каждый день со всего города столько привозят, и потом, без отношений, без сопроводиловки...» «Будет тебе и отношений, и сопроводиловка. Тебе какого разлива?» Лучше армянского, только настоящего, а не дерьма. Без проблем, буду завтра в одиннадцать. Чао, милый. Викина собачка, ньюфаундленд размерами с небольшого теленка, лениво потянулась и зевнула. Вот кому лучше всех живется. Ни тебе долгов, ни тебе стрельбы. Лежи на ковре, да блох гоняй. В комнату зашла Вика, колдовавшая до этого на кухне над очередным своим фирменным блюдом. Я, предвкушая ужин для гурманов, растянул рот в улыбке, дав тем самым понять, что весьма рад ее появлению. «Скоро?» «У тебя же аппетита нет. Депрессия», — говорил. «Депрессия депрессий, но не помирать же с голоду. Этот идиотский инстинкт, белки и углеводы, а от сосисок универсальных уже тошнит». И потом выходу из депрессии как раз способствует вовремя приготовленный ужин. «Послушай, собачка, в конце концов, кончай здесь чесаться. Пошел на лестницу».